Мужская одежда. Мужчина также одевал на тело исподнюю рубаху, обычно с манжетами и воротником-стойкой, и порты, то есть кальсоны. Далее следовал костюм-тройка, шитый из одной материи, штаны до колен, длинный жилет и длиннополый кафтан. Такой тип костюма был изобретен в начале семнадцатого века, приталенный, подчеркивающий фигуру и осанку, Он придавал своему владельцу особое достоинство высокородного, даже если был шит из недорогих тканей и не очень богато украшен. Но если владельцу позволяли средства, то его костюм мог быть поистине роскошен. Так, для коронации Петра II было сшито два кафтана из алой шерсти с серебряным шитьем и серебристой парчи с золотым шитьем. Для того чтобы изготавливать такие произведения искусства существовала специальная по преимуществу женская профессия золотошвея. Они использовали льняные и шелковые нити, обвитые тончайшей золотой или серебряной проволокой. Это был тяжелый труд, дававший большую нагрузку на глаза, спину и суставы руки, ведь золотошвея делала более тысячи взмахов иглой в день. Модными аксессуарами были кружевной воротник жабо, кружевные манжеты. Снова работа, на этот раз для кружевниц. И белые шелковые чулки, туго облепляющие голень и удерживающиеся на ней с помощью парчевых подвязок, застегнутых золотыми пряжками или пуговичками. Это считалось очень сексуальным. На ногах носили башмаки на небольшом каблуке с пряжками, на голове небольшой парик. Напудренный и надушенный, и шляпу треуголку. В конце века от париков отказались, зато начали отращивать и завивать собственные волосы. Щогольмидор в сатире Антиоха Кантимира Тужит, что чересчур бумаги исходит на письмо, на печать книг, а ему приходит, что не в чем уж завертеть завитые кудри. К этим строкам Кантемир делает такое примечание. Когда хотим волосы завивать, то по малому пучку завиваем и, обвертев те пучки бумагою, сверхния горячими железными щипцами нагреваем. И так прямые волосы в кудре притворяются. Наряд дополнял изящная табакирка из слоновой кости или из золота. В другой сатире Кантемира Евгений Филарет поэт подробно описывает «Утро молодого франта». А ты под парчою углублен мягко в пуху телом и душою. Грозно соплешь, пока дня пробегут две доли. Зевнул, растворил глаза, выспался доволи. Тянешься уж час другой, нежишься, сжидая. Пойло, что шлет Индия, Эль везут с Китая. Примечание Кантимира Сереть чай. Всем известно же, что лучший чай. пахущий и вкусный листок древа, так называемого, приходит из Китая, и что от того листка, вложив щепень в горячую воду, вода-то становится, приложив кусок сахеру, приятное пойло. Из постели к зеркалу одним спрыгнешь скоком, там уж по печенье и труде глубоком, женских достойную плеч завеску на спину, скинув волос волосом, прибираешь к чину. Примечание контимира Евгений спит до полудня и позднее проснулся, тянется и нежится в постели, пока по завтраке начинает убирать свои волосы. Для того убору вскинет на плечи тонкую полотняную завеску, которая в то время обыкновенно воздевается, чтобы остеречь платье или рубашку, что от пудры на волосы сыплется. Часть над лоским лбом торчать будут сонавиты, по румяным часть щеки в колечки завиты. Свободно станет играть, часть уйдет за теме, в мешок, девица тому строению племя. Примечание Кантемира. Так щегольство разделяет волосы, убранные на три доли, часть обыкновенно над лбом, коротенько обрезав гребнем, торчит, Часть свободно играет, завиты в колечки, и большая часть к теме, связав тесьмою, вкладывается в черный тофтяной мешок, который висит по спине. Тебе подобных ты сам, новый нарцисс, жадно глотаешь очми себя, нога жмется складно, в тесном башмаке твоя под слуги валится. Примечание контимира Слуга надевает тебе тесные башмаки. Спотел. В две мозоли и тебе краса становиться. Примечание Кантимира. Тесные башмаки часто натирают мозоли. Однако щеголь готов и тою болезнью купить красу оную, чтобы иметь маленькую ножку. Избит пол и под башмак стерто много мелу. Примечание Кантимира. Чтобы натянуть тесный башмак, на ногу нужно долго и сильно бить ногою в пол, и подмазывается тогда подошва башмака мелом, чтобы не скользить, и тем лучше опираться можно было. Деревню взденешь потом, на себя ты целу. Примечание Кантимира. Взденешь кафтан прибогатый, который стал тебе в целую деревню. Видали мы таких, которые деревни свои продавали, чтобы себе сшить уборный кафтан? Не столько стало народ римлянов пристойно основать, как выбрать цвет и парчу, и стройно сшить кафтан по правилам щегольства и моды. Примечание контимера Мода — слово французское. Мода — значит обыкновение в платье и уборах, и самых нравов человеков. Крестьяне у нас называют поверьем. Пора, место и твои рассмотрены годы, Чтоб там сходен был цвет, Чтоб тебе в образу нежную зелень в городе Не досажал глазу, Чтоб бархат не оттекчал в летнюю пору тела, Чтоб тафта не хвастала среди зимы смело, Но знал бы всяк свой предел, права и законы, как искусные попы всякого дни звоны. Примечание Кантемира. Щегольские правила требуют, чтобы красный цвет, а наипаче шибковый, не употреблять тем, коим двадцать лет минули, чтобы не носить летом бархат или зимою тафту, или в городе зеленый кафтан, понеже зеленый цвет в поле только приличен. Долголетнего пути в краях чужестранных И ждивений и трудов Тяжких и пространных Дивный плод ты произнес Ущербе пожитки Понял, что фалды должны Тверды быть, не жидки А поларшины глубокие И ситые подшиты Согнув кафтан, не были пстаны Все покрыты Примечание Кантимира: Когда сатира сия писана Обычай был, чтоб фалды Торчали тверды А не висели б по ногам Для того подшивали их ситою. Каков рукав должен быть, где клинья уставить, где карман, и сколько грудь окружа прибавить, в лето или осенью, в зиму и весною, какую парчу подбить, пристойно, какую, что приличие нашить, сребра или злато, и Рексу лучше тебя знать, уж трудновато. 1729 год. Примечание Кантимира. Рекс был славный портной в Москве, родом Немчин. Для стирки царской одежды и одежды придворных был учрежден специальный прачечный двор, располагавшийся на берегу Фонтанки, неподалеку от Летнего сада. Каменное двухэтажное здание для него в стиле Петровского барокко было построено в 1770-е годы, современный адрес улица Чайковского 2. Такие же дворы имелись при всех загородных резиденциях. Одной из царских портомойниц, то есть прачек, была вдова Екатерина Матвеева, мать одного из первых российских художников Андрея Матвеева. Ее жалование составляло 12 рублей в год. Кстати, в письмах Петру Первого его супруга Екатерина Алексеевна часто называла себя «твоя портомоя». Намекая на свое неблагородное происхождение, чаю у вас есть новое портамое, пишет она мужу. Однако и старое вас не забывает.